Глава 16. Париж был сейчас совсем не ко времени, конечно. Но на мастер-классы в школе Сен-Луис Таня записалась еще три месяца назад. Тогда же и деньги за учебу перевела. И деньги терять не хотелось. И главное, ведь неизвестно, когда теперь вообще получится куда-либо поехать. Подтверждать свой международный сертификат следовало раз в три года. И как раз сейчас пришло время это сделать. Таня ездила на мастер-классы часто. То в Париж, то в Лондон, то в школу Тони Энд Гай. Это было нужно, чтобы понимать, какой стиль входит в моду и уметь в новом стиле работать. Но раньше-то она могла ехать куда угодно и насколько угодно. А теперь-то пацана одного не оставишь». Занятие для приемных родителей Таня закончила, справки все собрала, и две недели, в течение которых будут готовить документы на опеку, следовало использовать с толком, потому что непонятно, как потом пойдет ее жизнь. К школе приемных родителей она вообще-то относилась не то чтобы совсем скептически, но примерно так, как относилась к любому обучению непонятно чему — личностному развитию, жизненному счастью или плодотворному общению. Таня была уверена, что учить можно только вещам конкретным. Как делать прически или печь пироги, например. Обучением же счастью соблазняются лишь неадекватные люди. А проводить время в обществе таких людей было ей ни к чему. Но занятия для приемных родителей оказались очень даже неотвлеченными и отчасти понравились ей этим. Отчасти этим же испугали. Она знала, что уживётся с одиннадцатилетним мальчишкой. Даже сомнений на этот счет не испытывала. Детство ее прошло не в институте благородных девиц. Детство своего она не забыла. Чем мальчишки, в том числе и самые отвязные, в этом возрасте занимаются, отлично помнила тоже, и это ее не пугало. Но свою будущую жизнь с Вениным сыном она понимала как-то в целом, Отвлеченно. Подробности же, которые были, оказывается, схожими у самых разных людей и о которых Таня даже не думала, привели ее в некоторую оторопь. Преподавательница сказала, например, что через год вполне благополучной жизни с приемным ребенком может возникнуть чувство, будто у тебя дома постоянно находится пусть даже и неплохой, но посторонний человек, и что ты больше не можешь этого выдержать. Таня примерила это на себя и поняла, что это правда. Вполне может с ней такое произойти. И что тогда делать? Что делать, как держаться при этом с ребенком, преподавательница объяснила тоже. Но все таки Тане стала сильно не по себе. Она с детства твердо знала, что сомнениями такого рода не следует делиться с посторонними. Тем более, если они обличены властью и могут из-за этих твоих сомнений что-нибудь тебе запретить в нынешнем ее случае не отдать под опеку ребенка, Поэтому ни преподавательнице, ни кому-либо другому ничего не сказала. Но легкие звоночки растерянности, а за время занятий она слышала их у себя внутри не раз, все же звучали, и из-за этого будущее не представлялось ей безоблачным. В общем, до того, как забрать Вениного сына из детдома, следовало завершить текущие дела чтобы потом на них не отвлекаться. Это было для нее очевидно. Поездка на мастер-класс в Париж была из числа таких дел. За месяц слишком она виделась с Аликом несколько раз в детдоме. Еще два раза он заходил в ее квартиру на петушках. Включался домофон, и через минуту он стоял на пороге. И любопытство перекрывало в его взгляде все другие чувства. Разговаривать с ним было легко библиотекарша не зря поминала его любимые книжки. Он в самом деле читал с охотой. Это чувствовалось по развитости его воображения. Сведения, которыми оно питалось, были обрывисты и случайны. Это чувствовалось тоже. В нем вообще легко соединялось то, что должно было бы соединяться трудно. Свобода соприкосновения с жизнью и настороженность. Едва ли не враждебность по отношению ко всему, что было ему в жизни непонятно. Догадливость в сложном и беспомощность в самом простом. Таня видела это в нем так, будто смотрела в открытую книгу, а вернее в зеркало, которое отражало бы не нынешнюю ее, а такую, какой она была когда-то. Когда он приходил в последний раз, Таня гладила белье и смотрела новую серию своего любимого карточного домика. Она хотела выключить телевизор, но Алекс заинтересовался, что за фильм такой и они досмотрели вместе. Она удивилась, как легко он разобрался, что к чему, не только в сюжете фильма, который увидел впервые, из середины, но и в обстоятельствах американской жизни, который не видел никогда и о которой не мог иметь ни малейшего представления. Удивилась, но тут же вспомнила, что и она ведь разобралась в карточном домике таким же самостоятельным образом. А когда Таня в тот день спросила Алика о самом простом, Что ему привезти из Парижа? Он пожал плечами и сказал, «Не знаю». «Что захотите? Что сможете?» Ни в его тоне, ни в выражении глаз не было вежливого стремления изобразить равнодушие, но было соединение жгучего любопытства с растерянностью и едва ли не с испугом. И Таня догадалась, почему так. Он понятия не имеет, что можно привезти из Парижа. И предполагает, что привести можно все, и хотела бы получить все, и понимает, что это невозможно, и не очень все-таки верит, что невозможно, и не умеет сделать выбор. Как он относится к ней, Таня не понимала, но об этом его как раз-таки не спрашивала. Без неприязни и достаточно. Она видела, что интерес к ней у него большой, но не обольщалась по этому поводу, потому что его интерес к кофеварке с разноцветными капсулами, которая стояла у нее в кухне, был не меньший, а то и большей. Просто его жизнь была так скудна на впечатление, что любой шаг в другую жизнь, даже маленький и ненадолго, был для него огромным событием. Это она понимала и до того, как услышала на занятиях для приемных родителей. За полчаса до такси, которое должно было отвезти ее в Шереметьево, Таня вспомнила, что не купила пилюли от вирусов. Везде писали, что единственное воздействие этих пилюль — эффект плацебо, но ей они помогали очевидным образом, только принимать надо было сразу несколько и в ту же минуту, как начинало свербить в носу или в горле. Таня не поддавалась чьему-либо внушению ни в чем и ни при каких обстоятельствах. Когда присоединили Крым и по телевизору с утра до ночи стали твердить, как это прекрасно, и все ее знакомые стали этим восхищаться, хотя никогда в Крыму не бывали, и не собирались, и вообще не помнили о его существовании. Она только дивилась, как это у людей мозги из головы выдуло, и они перестали чёрное от белого отличать. Поэтому, зная о своей невнушаемости, она сделала вывод, что пилюли от вирусов ей действительно помогают. И держала их в сумке, даже если просто уходила на весь день из дому. И уж тем более надо было взять их с собой в Париж. Там такие и не продаются, наверное. В супермаркете был аптечный киоск, и Таня решила купить лекарства там, чтобы не платить в втридорога в аэропорту. Правда, сто раз потом пожалела. Перед ней в очереди стояли подряд две старушки из тех, которые кого угодно могут довести до белого колени. Особенно последние. Три раза просила провизоршу, поменять ей таблетки на микстуру и обратно. Таня опаздывала, нервничала, водила глазами по сторонам, чтобы отвлечься. И вдруг взгляд ее замер. И сама она замерла тоже. У кассы стояли трое мальчишек. Один из них был Алик. В руках у него была бутылка колы. Таня хотела окликнуть его, но не успела. Подойдя к стойке рядом с транспортером, Он едва заметным движением смахнул себе в карман два пакетика с конфетами и стал рядом с транспортером так, чтобы кассирше не было видно пацана, стоящего следом за ним. Пацан этот ловко проделал то же самое, только не конфеты смахнул себе в карман, а орешки в пакетиках. Третий из этой компании разжился шоколадным яйцом. Охранник в это время как раз отвернулся, а кассирша, азиатская девочка, так сосредоточенно смотрела на клавиши кассы, что ничего другого не замечала вообще. По отработанности всех движений Таня поняла, что воруют они не в первый и даже не во второй раз. Стоя в ожидании у кассы, Алик обвел все вокруг скучающим взглядом и увидел Таню. Они смотрели друг друга в глаза несколько секунд. Потом он с тем же скучающим видом перевел взгляд на рекламный плакат на стене. Что Таня все видел, он понял. В этом можно было не сомневаться. Хотя он ни на секунду не смутился, не засуетился. И тем более не попытался положить украденные конфеты обратно на стойку. «Девушка, ну хоть вы побыстрее заказывайте, не задерживайте людей!» Провизорша, избавившись наконец от бестолковой старушки, смотрела сукаризной. Таня отвернулась от Алика, назвала лекарство, протянула карточку для оплаты. Когда она взглянула на очередь у кассы снова, мальчишек там уже не было. По дороге до подъезда и дома, застегивая чемодан, и потом в такси, и даже в самолете Таня думала о случившемся. Она была недовольна собой. Что не надо было поднимать шум, привлекать к этой краже внимание, она не сомневалась. Следствием скандала, с большой вероятностью, стало бы то, что ей не отдали бы Вениного сына. Этого она допустить не могла, а потому считала, что в магазине повела себя правильно. Но вот как ей вести себя в дальнейшем, когда он повторит это снова? В том, что повторит, она была уверена. И что ей с этим делать? Когда Таньке было 7 лет, они с подружками пришли в продуктовый, и она украла банку консервов. Морская капуста это была. На всю жизнь запомнилась. Может, тоже конфеты украла бы. Да они были развесные и лежали в коробках за прилавком. А консервы стояли на открытой витрине. И когда продавщица отвернулась, чтобы насыпать конфеты большим совком в бумажный кулек, Танька схватила банку морской капусты и сунула в карман платье. Не учла только, что платье-то Карман сразу отвис и банка просвечивалась среди набивных цветочков. Танька и девчонки двинулись уже к выходу, когда другая продавщица заорала из-за колбасного прилавка. «Вы чего творите, а? Держите их! Вон ту, белёсую! Ах ты, воровка малая!» Колбасный прилавок был пуст, хоть шаром покати. Продавщице делать было нечего, вот она и глазела по сторонам. Девчонки сквозанули на улицу, а Таньку схватила за руку покупательница. Банка была прилюдно извлечена из ее кармана. Продавщица отвесила ей подзатыльник, а еще одна покупательница сказала. «Это Натьки Алифановой дочка. Отведу к матери, пускай задницу надерёт, чтоб знала». Мать отлупила тогда Таньку не просто ремнем, как обычно, а его латунной пряжкой. Никакие слезы не помогли, никакие крики, что есть сильно хотелось. Неделю не могла сидеть» даже в первый класс 1 сентября не пошла из-за этого. С тех пор Танька нитки чужой не взяла. Может, так всю жизнь и считала бы, что красть нельзя, потому что поймают и побьют. Но две недели в доме Левертовых переменили ее совершенно. Вернувшись из Москвы в Болхов, Танька сказала матери, что утопится в нугре, если та ее хоть пальцем когда-нибудь попробует тронуть. Но то все было в другой ее жизни. В нынешней же В Своей жизни Таня понимала, что не станет бить вениного сына, укради он хоть все конфеты в магазине. А вот что станет в этом случае делать, она не знала. Ей представились грядущие разговоры-уговоры в полиции, в опеке, в комиссии по делам несовершеннолетних, или как это теперь называется. Мысли об этом вызывали безнадежное уныние. «Хватит», — наконец сказала она себе. Когда понадобится, тогда и буду думать». Эти слова приободрили ее, а значит, являлись правильными. Когда самолет приземлился в аэропорту Шарль-де-Голь, она уже выбросила из головы пустопорожние размышления, как и всегда в Париже.